Остаток дня был прожит буднично. Вечером принесли еду, потом убрали. Ящер так и стоял неподвижно и смотрел на ребят. Переводил взгляд с одного на другого, рассматривал, подолгу разглядывал их одежду, прислушивался к издаваемым звукам и при этом не шевелился и позы не менял. То, что он живое существо, а не статуя, можно было понять только по слегка трепещущему перышку и потому, что глаза у него двигались. А вслед за глазами иногда двигалась и голова. Легкий поворот, незначительный наклон. Не так просто заметить. Только если пристально разглядывать его в ответ. Высокая крупная рептилия в совершенно бесформенном длинном балахоне. Лапы спрятаны в широких рукавах. «Умер он там, что ли, стоя?» — с раздражением заметил Ян. Его бесило постоянное наблюдение, и скрывать раздражение становилось все тяжелее. Хотелось обсудить план побега, но Сызой впучил глаза и косился на зеленого соглядатая. Гений весь день провалялся, глядя в потолок, и отмалчивался. Девочки шушукались в уголке. В итоге Ян весь день мерил шагами пещеру, отжимался, умывался холодной водой, что тонкой струйкой вытекала из стены. Мандраж не проходил. На следующее утро зеленый наблюдатель стоял все там же. «Он всю ночь здесь простоял?» — подумал с удивлением Ян и, посмотрев на Созоева, приподнял брови и кивнул на ящера. Созоев пантомиму понял правильно посмотрел внимательно на чешуйчатого и пожал плечами. Сразу после завтрака бодрым шагом в крот вошел уже знакомый ящер с плеткой. Давно не виделись, пробурчал Сизоев. Гений бодро вскочил, дернул за руку Сизоева и шепнул ему: наблюдай. Сизоев кивнул и отошел в глубь крота. Эмма, заметив переговоры ребят, коротко позвала: эй! Сизоев посмотрел на нее и, согнув руку, описал указательным пальцем круг. Та отошла к Ольге, а потом прошла чуть дальше по периметру. Ян так и стоял рядом с решеткой и с интересом наблюдал за перемещениями ребят. Суть их он понял сразу. Так уже было несколько раз на его памяти. Гений искусно провоцировал толпу, а друзья отслеживали реакции окружающих его людей. И если чьё-то поведение начинало выходить за рамки, Гению подавали знак «закругляться». Зачем им это было надо, Ян не задумывался никогда. Какая разница, как люди развлекаются? Главное, чтобы проблем с законом не возникало. Но чего именно хотел сейчас гений от ящера, Ян не понимал. Но в игру включился. Гений глубоко вздохнул, медленно выдохнул, улыбнулся и развернулся к ящеру. Тот все это время стоял, не шевелясь, словно чего-то ждал. «Меня зовут Гений», — показал парень на себя, а потом указал на ящера. «А тебя?» Ящер молчал, и ни единый мускул не дрогнул под идеально подогнанной к телу чешуей. Ящер опустил голову, и его маленькие глазки смотрели на гения неотрывно и спокойно. Я человек. Гений повел рукой, показывая на своих друзей. Мы люди. А ты? Краем глаза парень заметил, что ящер с перышком пошевелился, переступив с ноги на ногу. Его сородич повел головой и молча начал выстукивать ритм плеткой, ударяя себя по бедру. «Нет-нет-нет, погоди!» — воскликнул гений, вскидывая руки в восстанавливающем жесте. «Мы пойдем с тобой добровольно. Только давай познакомимся сначала, а то столько времени уже прошло, мы как не родные. Кто ты? Как тебя называть? Как обращаться? Давай еще раз. Меня зовут Гений. Я человек. Ты?» «Драк», — внезапно ответил ящер низким скрипучим голосом. «Драк» не веря своим ушам, повторил гений. За его спиной кто-то с шумом выдохнул. «Красивое имя!» — ящер фыркнул. «Не имя?» — тут же уточнил гений. Он показал на себя. «Человек». Потом показал на ящера. «Драк, да?» Ящер молчал. «Хорошо, пусть так. Не имя — это точно. А это кто?» Гений кивнул в сторону рептилии с перышком. Не получив ответа, он двинулся в его сторону и тут же оказался на полу, сбитый точным и быстрым ударом плетки. Ольга вскрикнула. Гений вскочил и, продолжая улыбаться, спросил, «Про него нельзя спрашивать или подходить нельзя?» Он опять попытался сделать шаг в сторону решетки и снова оказался на полу. «Хорошо, значит, подходить нельзя, я понял. Спрашивать можно? Кто он? Как его зовут?» Ящер недовольно дернул плечом и все же ответил, «Бргет». «Бргет», — повторил гений. «Бргет», — пронеслось у него в голове, растворяя мысли. «Бргет», — повторил он еще раз про себя и почувствовал, как стены изогнулись, увеличивая пространство, как в зеркальной призме. Морской ветер, давно заплутавший в коридорах и лабиринтах подземного царства, снова вернулся и как ласковый друг обнял гения и закружил в танце. Исчезли все тревоги и страхи. Осталось только спокойное принятие всего, что происходит. Рождение в каждом вздохе и смерть в каждом выдохе. Мощный толчок в грудь вернул гения в себя. Он сделал судорожный глубокий вдох и замотал головой, словно пытался стряхнуть чужое сознание. «А ты?» Зло скомандовал ящер и грубо толкнул парня. «А ты?» Рявкнул он остальным, и ребята послушно проследовали к выходу. «Если мы сейчас придем на арену, надо бежать». Тихо сказал Ян Сызоеву. Тот кивнул. Их привели на арену. Ян толкнул Сизоева в бок и, наклонившись, прошептал. «Выбирай направление, куда будем бежать. Здесь четыре выхода, я еще в прошлый раз заметил. Надо выбрать тот, где будет меньше всего ящеров». Сызоев кивнул. Он сдвинулся на пару шагов кению и тоже зашептал. «Смотри за мной». «Крикну, как в детстве, и побежим!» Гений настороженно зыркнул на друга и передвинулся к Ольге за спину. Арена была почти пуста. Людей не было. Только несколько ящеров дурачились, размахивая плетками и красуясь друг перед другом. Ребят вывели к ним. Драк толкнул Яна рукоять у плетки, требуя выйти в центр. Он посмотрел на созоева слегка пожал плечами и повел взглядом по сторонам, мол, ищи свободный выход». Между тем, ящер выдал своему подопечному такую же палку, что была у гения, и взмахнул плеткой. Ян увернулся. Еще раз взмах, опять увернулся. Другие ящеры, толпящиеся на арене, заинтересовались происходящим и подтянулись поближе. Они возбужденно покрикивали, толкали друг друга локтями, поддерживали своего собрата и разочарованно мычали, когда Ян раз за разом уворачивался, даже не пытаясь вступить в бой. Как подростки, ей-богу! раздраженно сказала Ольга. «Что?» — переспросил Сизоев. Но слушать ответ Ольги не стал, потому что увидел. Увидел то, что искал. Свободный выход. Он схватил Эмму за руку и закричал. «Шпана!» Он побежал к найденному выходу, уверенный, что гений с Сольга от него не отстают. На секунду оглянувшись, он заметил, что все трое бегут за ними. Ящеры за их спинами яростно закричали и стали выпускать на арену людей. Все они, повинуясь выкрикам ящеров, устремились за ними. Ребята чувствовали себя зайцами, которых гонят свора. «Не останавливайтесь!» — крикнул Сызоев. И тут он увидел, что возле спасительного выхода появилась фигура в фиолетовом балахоне. На мгновение Сызоев испугался, но тут же понял, что лучше он приведет сейчас друзей к этому странному, непонятному и пугающему ящеру, чем они будут бегать по арене, пока не закончатся силы и их не забьют палками. «Побег провалился», — успел подумать Сызоев. «Задача выжить осталась». Пот заливал глаза, и ему не удавалось разглядеть, как ящер реагирует на то, что ребята бегут прямо на него ты уверен с трудом выговорила эмма задыхаясь от быстрого бега нет коротко выпалил сизоев добежав до прохода ребята проскользнули мимо ящера со стеком и помчались дальше внезапно они почувствовали что бежать стало сложнее каждый шаг давался с трудом и это состояние не было связано с усталостью я больше не могу прошептала эмма и рухнула на пол сизоев развернулся Гений с трудом стоял на ногах, удерживая Ольгу. Ян упал на колени. Ящер в фиолетовом балахоне закрыл с собой выход на арену и, не мигая, смотрел на Сызоева. За его спиной поспешно уводили людей. С каждым мгновением становилось тяжелее дышать, как на морозе. Лед все ближе подбирался к парню. Он ясно слышал хруст замерзающей жизни. Холод змеился и подкрадывался к нему все ближе и ближе, подчиняя, перестраивая все вокруг в неведомую и только ему понятную структуру. Пропадали мысли и чувства. Пластами отказывала память. И вот на морозе остался только маленький мальчик, смотрящий влюбленными глазами в небо. Осталась только мечта, за которую он цеплялся всю жизнь». Я хочу стать пилотом, думал мальчик, ежась от пронизывающего ветра. Я стану пилотом, шептала коченевшими губами юноша. Я уже пилот, с трудом вспоминая слова, проговорил мужчина. Я пилот. Сызоев поднял голову и встретился с властным взглядом ящера. Я пилот. Меня зовут Роман Сызоев. Я человек. Медленно проговорил он, продолжая глядеть в холодные глаза ящера. «Тебе меня не подчинить!» «Нет!» Он замотал головой, пытаясь стряхнуть с себя следы чужого взгляда. «Не помогло!» Тогда он глубоко вздохнул и закричал, взламывая, словно ледокол, лед чужого влияния. «Нет!» И сразу все пропало. Ящер фиолетовым фиолетовом балахоне равнодушно смотрел на медленно приходящих в себя ребят. Помахивая стеком словно тросточкой, он скользящим движением сдвинулся в сторону. В открывшийся проход с арены просочились чешуйчатые надзиратели. Взяли ребят в кольцо и под конвоем проводили в пещеру. Последним шел петух, изрядно пощипанный, но побежденный. С горькой усмешкой прошептал гений, с трудом переставляя ноги. «Ужин им не принесли». Завтрак тоже».